На крыльце стояла Кэролайн Карноу. Разумеется, тут я сразу же отворил двери, и она вошла в холл. «Я хочу видеть мистера Вулфа», — заявила она, и, не обращая на меня внимания, направилась в кабинет. «Вообще-то мне полагается преграждать дорогу посетителям, пока я не удостоверюсь, что Вулф желает их видеть. Но в данном случае...» Мне пришлось бы хватать ее сзади за юбку, но я не был уверен, что это уместно, так что оставалось лишь пойти следом за ней. Когда я вошел, каролэйн уже сидела в красном кожаном кресле, как будто оно ей принадлежало. держа держав каждой руке по селекционной карточке, смотрел на нее из-под лобья. Они арестовали его. — сказала она. — За убийство. — Естественно, — буркнул Вулф. — Но он никого не убивал? — Вероятно. Во всяком случае, вы так считаете. — Но это же правда, и я хочу, чтобы вы это доказали. Вулф покачал головой. — Это они должны доказать, что убил он. — Вы взволнованы, мадам, слишком взволнованы. Вы сегодня завтракали? — Великий Боже! — застонала она. — Единственное, о чем вы оба думаете, — это об еде. Вчера Гудвин, а сегодня вы. Она засмеялась сначала тихонько, потом все громче, с надрывом. Я поднялся, подошел к ней, взял ее лицо обеими ладонями, нашел губы и крепко поцеловал. С некоторыми клиентами этот способ гораздо эффективнее, нежели пощечина. Я не обратил внимания на ее первый конвульсивный рывок и отпустил ее голову только после того, как она перестала трястись и вцепилась мне в волосы. Из предосторожности, я отступил на шаг назад. Что вы такое? Она задохнулась от негодования. Я решил, что мое лечение возымело действие. Отправился на кухню и попросил Фрица принести сдобных сухариков его приготовление, молоко и горячий кофе, после чего вернулся назад. Увидев меня, Кэролайн сердито спросила, «Вы что, без этого не можете?» «Послушайте», — заговорил я миролюбиво, «очевидно, вы пришли сюда, чтобы просить мистера Вулфа о помощи. Он не выносит истеричных женщин, так что секунды через четыре он бы выскочил из кабинета и наотрез отказался вести с вами Какие-либо переговоры. Это с одной стороны. Я продолжаю говорить для того, чтобы предоставить вам возможность немного постыть. Другая сторона такова. Если вы считаете нежелательным, чтобы я вас целовал, я с удовольствием поставлю данный вопрос на голосование перед следующими людьми. Она пригладила волосы руками. «По всей вероятности, мне следует вас поблагодарить?» «Ничего не имею против». «Так вы пришли в себя?» — рявкнул Нировов. «Или еще нет?» «Со мной все в порядке. Я не спала всю ночь и действительно ничего не ела, но теперь в порядке. Они арестовали поле за убийство». Он хочет, чтобы я взяла адвоката, и, разумеется, я должна это сделать. Но я не знаю, кого именно. Тот, который работает у него в агентстве, не годится для данного дела. Да и Джим Бип тоже не находка. А двое других адвокатов, которых я знаю, да нет, я не стану их приглашать. Я сказал полю что еду к вам, и он согласился со мной». — Вы хотите, чтобы я порекомендовал вам адвоката? — Да, но и вы нам нужны. Мы хотим, чтобы вы занялись занялись нашим делом. Неожиданно она покраснела, а румянец ей был очень к лицу. — Поль говорит, что ваши гонорары высоки, но, понимаете... Раз Сидни умер, у меня снова куча денег. Она смутилась еще сильнее. Я должна вам кое-что сказать. Вчера вечером, когда вы сообщили нам, что Сидни убит, на какую-то секунду я вообразила, что это сделал Поль ужасный момент. Я об этом знаю. Только, по-моему... Ваши сомнения продолжались секунд десять. Потом вы подошли к нему. Верно, подошла и дотронулась до его руки, разрешила ему обнять себя. После этого все прошло, я поняла, что мои подозрения беспочвенны. Но это было ужасно. Отчасти из-за этого я должна спросить вас, — Верите ли вы тому, что полюбил Сидни? — Нет. — Это сказано просто так, или же таково ваше искреннее убеждение? — Я никогда ничего не говорю просто так, уважаемая мадам. До Вулфа неожиданно дошло, что он повернул от нее свое кресло, когда с ней началась Истерика. Теперь он вернул его в нормальное положение. Мистер Кремер из полиции приходил сюда сегодня утром. Он упрекал меня в том, что я позволил убийце обвести себя вокруг пальца. Когда он удалился, я обдумал ситуацию. Если принять версию полиции, надо было согласиться с тем что мистер Гобри, застрелив Сидни Карноу и обсудив с вами положение вещей, решился приехать ко мне и поручить уладить дело с Карноу с единственной целью — доказать, будто он не знает о смерти последнего. Как я уже говорил, такова версия мистера Кремера. Я ее отвергаю». «Вчера я здесь сидел около часа, беседовал с мистером Обры и внимательно глядел ему в глаза. Если бы он на самом деле появился здесь сразу же после того, как расправился с человеком, вел бы переговоры со мной, а я ничего не заметил, значит, я полный профан, слепой крот. Но это не так!» Нет, мистер Обрых не убийца, поэтому... Вошел Фриц с подносом. Фриц? Ага, здесь есть кое-что для вас, мадам. Было бы соблазнительно предположить, что мой поцелуй пробудил у нее аппетит. Но, по всей вероятности, все дело было в уверенном ответе Вулфа. Она убедилась, что он не подозревает ее поле в убийстве. Она расправилась не только с сухариками и молоком, но также с солидной порцией тостов с паштетом из ливера домашнего изготовления, предметом гордости фрица, пока вулф возился со своими селекционными карточками, а я делал вид, что чем-то занимаюсь за своим столом. — Я вам очень благодарна, — сказала она, наконец. Кофе потрясающий. В жизни своей не пила ничего подобного. Я чувствую себя гораздо лучше. Вулф всегда был счастлив, когда кто-то хвалит его еду. Так что он почти просил Карлайн недавнюю потерю самоконтроля. Теперь он разве что не улыбался ей. Но все равно, то его оставался ворчливым. Мне кажется, что иного у него и не существовало для женщин. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если вы поручаете мне расследование, никаких ограничений я не допущу. Я считаю мистера Обри невиновным, но если выяснится, что это не так, Я не стану ни скрывать его вину, ни смягчать ее. Ясно? Да, я не... Я совсем согласна. В качестве защитника я рекомендую пригласить Натаниэля Паркера, коли желаете, наведите о нем справки. Если вы остановите свой выбор на нем, мы договоримся о встрече. «Ну а теперь, раз мы выяснили, что мистер Робри не убивал Карноу, тогда кто же это сделал?» Кэролайн молчала. «Ну?» — требовательно повторил Волф. Она поставила на стол чашку из-под кофе и подняла на него удивленные глаза. «Вы спрашиваете меня?» «Да, я не знаю». В таком случае вернемся назад. Вы сказали, что мистера Обри арестовали за убийство. Было ли ему предъявлено именно такое обвинение? Или же он задержан в качестве важного свидетеля? Именно за убийство мне не разрешили внести за него залог. В таком случае они должны располагать неоспоримыми доказательствами его вины, помимо довольно убедительного мотива. Разумеется, он давал показания? Конечно. И рассказал о том, что вчера днем подходил к дверям номера Карноу. Да, он ничего не скрывал. Ага. Знаете ли вы, в котором часу это было? Примерно в половине четвертого. В таком случае полиция может делать довольно уверенные предположения, тем более что известен мотив. Что касается оружия, то газетный отчет говорит о принадлежности пистолета «Карноу». Было ли это оспорено? Не имею понятия. В таком случае... «Заключение сделано, но человека нельзя обвинить только на основании одного заключения. Имеются ли у полиции улики? Что вы знаете об этом?» «Одно мне известно». Она хмурилась, о чем-то сосредоточенно думая. «В полиции сказали Полю, что одна из его рекламных карточек была найдена в кармане Сидни», Знаете, название агентства и адрес, а в углу его имя. И предложили ему объяснить, как это могло случиться. Поль сказал, что он сам и его сотрудники ежедневно рассылают сотни таких карточек. Так что Сидни мог получить ее в любом месте. Тогда они сказали ему, что на карточке имеются отпечатки его пальцев, совершенно свежие Ясные, и потребовали объяснения. Ну и как же он это объяснил? Или он им ничего не сказал, но позднее, когда они разрешили нам свидание, он кое-что объяснил мне. Что именно? Она заколебалась. Мне это не по душе, но приходится рассказать. Поль вспомнил, что в прошлую пятницу днем, когда он был на совещании в офисе Джима Биба, он оставил одну из своих рекламных карточек на столе адвоката. — Кто присутствовал на этом совещании? И кроме Поля и Джима, там была тетка Сидни, Маргарет, миссис Сэвидж, Дик Сэвидж, Энн и ее муж Норман Хорн. «И вы тоже?» «Нет, я... Мне не хотелось идти. Не была сыта по горло все этими разговорами». «Вы говорите, что мистер Обри оставил одну из своих карточек на столе у мистера Биба, и карточка находилась на его столе до того момента, когда Поль ушел с совещания». «Да, Поль в этом твердо уверен». Он ушел от бива первым, все остальные еще немного задержались. — Мистер Робри, — рассказал полиции, когда он это припомнил.